Голова 540 -я. За деньги черта можно заставить работать. отзуи не сообщил Бонну более детальной информации. Он лишь надеялся, что тот послужит ему посредником в Интерфелле и разыщет информатора, который поможет с дальнейшими поисками. В городе проживало более 200 тысяч человек. В чужой местности отзуи будет нелегко самостоятельно найти Гуинси. Бонн хоть и не являлся уроженцем от Той, зато уже бывал в Интерфелле. Причем в статусе странствующего предпринимателя, поэтому от него могла быть неплохая помощь. К тому же таким способом удастся максимально избежать лишних хлопот. Если же ничего не получится, тогда Дзуи останется прибегнуть к своим методам. Например, подняться в воздух над Винтерфеллом и заорать «Гуэнси, ты где?». Если Гуинси в городе, она наверняка покажется. А на просьбу Дзуи Бон откликнулся без колебаний, даже отказался от предложенного золота. Хотя в последний раз он посещал Винтерфелл 10 лет назад, и нынешний Винтерфелл не слабо изменился, нельзя сказать, что этот город был чужд бонну. Ему будет несложно связаться с хорошими знакомыми. Господин, пожалуйста, подождите меня здесь. Бон учтиво указал на товарно поблизости, сказав: Как найду кое-кого, так немедленно вернусь. От не возражал. Хорошо. Бон тотчас удалился, и мигом пропал у беспорядочной толпе людей точно рыбка в океане. В итоге Цзуи вошел в ближайшую таверну, заказал пиво и два легких лакомства, и усевший стал ждать. Он уже прибыл в Интерфелл, поэтому у него еще хватало терпения, чтобы немного подождать. Когда было выпито пиво и почти съедено лакомство, в спешке прибыл Бон, приведя с собой двух мужчин, толстого и худого. «Господин...» — Бон представил Дзуи. «Это управляющий Гарри из торгового союза «Лайм».» Он представил толстяка в порчевом халате, последний затаянный улыбкой положил руку на грудь, поприветствовав Дзуи. Для меня честь познакомиться с вами. Он говорил на языке Селиша. В трех человеческих королевствах дикого мира языки практически были одинаковые, лишь слегка отличались акцентами. Здравствуй! Отзуи кивнул. Я хотел бы попросить тебя помочь, кое кого найти. Землянина. Гаррис принял серьезный вид. Землянина? «Винтерфелл хоть и являлся территорией той, но реальная власть здесь находилась в руках землян. Одно дело навести справки по уроженцу той, и совсем другое — навести справки по землянину. Назови свою цену». Цзуи произнес: «Мне лишь нужно знать её нынешнее местоположение, достаточно будет места ее работы или проживания». Гаррис невольно вздохнул с некоторым облегчением, поскольку Зои действительно просил немногого. Поезд даже требовалось отыскать землянина, Для Гарриса это вовсе не было чем-то трудным. Это даже было легкой задачей, потому что он мог связаться с высокопоставленными землянами. И лишь вопрос цены заставил Гарриса призадуматься, не лучше ли просто прирезать Зуи и получить легкие деньги. В это время худой мужчина вдруг кашлянул. Гаррис тут же пришел в себя, на лице опять показалась улыбка. «Это пустяковое дело. Раз Бон за вас просит, а с на меня связывают многолетние приятельские отношения, я готов вам помочь» счет денег поговорим позже». Бон, слушайте, в слова ухмыльнулся. Он, конечно, был знаком с Гаррисом, но о приятельских отношениях не могло быть и речи. Если бы он не заплатил кое-какую цену, то даже не смог бы встретиться с Гаррисом. Гаррис согласился лично явиться на встречу с Зои благодаря способности Бонна убеждать. Окинув взглядом худого мужчину, не желавший больше перебрасываться с Гаррисом пустыми словами от Дзои, перешёл прямо к делу. «Хорошо. Мне нужно найти человека по имени Кэндис. Она из мира Земли, уроженка Китая, должна была прибыть в Винтерфелл два года назад. Винтерфелл являлся логовом огненного креста в Диком мире, здесь было собрано несколько десятков тысяч европейских экстрадинаров. Гуинси, как китаянка, должна быть заметной мишенью. Если у Гарриса есть хоть какие-то связи, он легко разузнает ее местонахождение. Вот почему Цзуи не хотел создавать лишнюю шумиху, зачем привлекать к себе внимание, если можно все по-тихому уладить деньгами. «Мне надо как можно быстрее получить по ней сведения. Деньги не проблема». Гаррис улыбнулся. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Если на Винтерфелле, гарантирую, что её удастся найти». Он вовсе не трепал по языком. Помимо связи с высокопоставленными лицами, нельзя недооценивать мощь торгового союза Лайм, который за много лет пребывания в Винтерфелле прочно укоренился в этом городе. Гаррис шепотом что-то велел худому мужчине, последний кивнул и отправился полнить распоряжение. Цзуи видел, что этот худой мужчина силен, проворен и чем-то похож на ассасина. Ранее этот мужчина и привёл Гарриса в чувство, так как, видимо, заметил, что и Дзуи тоже силен. Впрочем, их помощь сэкономит Зуи немало времени. После того, как худой мужчина ушел, трое людей стали ждать в таверне. Гаррис, как управляющий торгового союза Лайм, был человеком изворотливым и гибким, он радушно подозвал официанта и заказал алкоголь и еду. Он увлеченно болтал с Зуи. Но и про Бонну не забывал, рассказывал о забавных случаях, произошедших в Интерфелле. Так прошел примерно час, затем вернулся худой мужчина и что-то на ухо сообщил Гаррису. Гаррис напрягся и, выслушав с хмурым видом, обратился к Зои. «Господин, Кэнди, с которого вы ищете, в настоящий момент не в Интерфелле». «Не в Интерфелле?» Такой ответ Зои меньше всего хотел услышать. Он серьёзным тоном спросил. «Ты знаешь, где она?» «Если она как раз вернулась в Европу, тогда...» Гаррис принял неловкий вид. «Господин, боюсь, вы не знаете. На с Кэнди в гарнизонных войсках Винтерфелла. Мы не можем!» 10 тысяч золотых монет». Отзуи прервал болтовню Гарриса. «Я хочу знать, где она сейчас». гаррис оцепенел. Бизнес в торговом союзе Лайм шел очень даже неплохо. Наведение справок было их частой услугой... Они нередко занимались установлением местонахождения людей, как и в случае Зуи. Но сумма в 10 тысяч золотых монет и впрямь была поразительной. По крайней мере, Гаррис никогда не получил таких огромных денег за раз. Хоть у него и было немалое состояние, предложенная сумма слегка вскружила ему голову. Господин! Цзуи взмахнул рукой 20 тысяч золотых монет! На столе мгновение ока появилось 6 блестящих золотых слитков. Гаррис вытащил глаза. Даже стоявший рядом худой мужчина затаил дыхание. Оба человека поразились сумме волшебному трюку Дзуи. Дзуи указал на слитки. «Сообщите ее местонахождение, и это все станет вашим». Гаррис невольно сглотнул слюни и, стиснув зубы, сказал. «В таком случае мне необходимо кое с кем переговорить». Его взгляд был сосредоточен на золотых слитках, лежавших на столе. «Что называется, за деньги чёрта можно заставить работать». Деньги имели власть почти во всех измерениях, и дикий мир не стал исключением. Словами, мало что добьёшься, зато золото хватит, чтобы приступить к реальным действиям. А услышав намек Гарриса, Адзуи не придал этому значения. «Забирай все. Мне лишь нужна точная информация». Он вовсе не беспокоился, что с его золотом сбегут.